Эпилог. Гром победы раздавайся, веселись, о храбрый рос. Звучный славой украшайся, Магомета ты потрёс. Гром победы раздавайся. Неофициальный гимн России конца 18 начала 19 веков. Исполнялся в торжественных случаях и позже до самого начала 20 века. Слова Державина, музыка на мотив полонеза Козловского. Торжественные звуки полонеза плывут над городом. Солнце сверкает в меди гиликонов, или летавор отскакивает от зеркальных стекол над серебристой чешуей, рассыпается по Невской ряби. Май в этом году выдался необычайно теплым, и толпы запрудившие дворцовую набережную одеты по-летнему. Городовые, успевшие сменить мундиры на летние, щеголяют в белых полотняных рубахах кое где мелькают тюлевые зонтики в руках дамы барышень, солнце уже припекает не на шутку. Воды быстрые, Дуная уж в руках теперь у нас, храбрость россов почитая, тавр под нами и Кавказ. Корабли выстроились двумя колоннами от стрелки Васильевского острова и дальше мимо адмиралтейства к Николаевскому мосту. Правая вся в праздничном убранстве флаги расцвечивания, парадные офицерские мундиры на шканцах и мостиках. Кипин на белые голландки нижних чинов шеренгами по бортам и цепочкам, в вышине вдоль реев машут без козырками, улыбаются, неслышно кричат, ослепительно сияют, перемигивая солнечными зайчиками с оркестровой медью. Латунные поручни, переговорные трубы и кольца иллюминаторов, бронзовые накладки на штурвалах и детали орудийных замков. все то, что на флоте называют емким словом медяшка. Зеваки, заполонившие набережные на обоих берегах Невы, не отрывают глаз от этого праздничного великолепия. уж не могут орды Крыма ныне рушить наш покой. Гордость низится Селима и бледнеет он с луной. Левая колонна заметно короче. Угрюмый черные утюги, придавленные собственной тяжестью к речной zyбе, пялятся на набережной слепыми иллюминаторами и задраенными амбразурами артиллерийских казематов. Ни пестрого великолепия сигнальных флагов и вымпелов, ни начищенный до ослепительного блеска меди Грозные некогда орудия старательно укрыты брезентами, стеньги и реи спущены, мачты торчат нелепыми обрубками, на палубах и мостиках ни души. И на каждом судне с кормового флагштока под андреевским флагом свисает еще один, красный, пересеченный наложенными друг на друга косыми и прямыми голубыми с белой каймой крестами, Union Джек» — флаг Британской империи знамя побежденных. — А почему нет дядюшкиного вашего стрельца? Поправилась Нина. Она стояла на самой стрелке у гранитного парапета расстральной колонны в разношерстной толпе петербургской публики. Он в заводской гавани у стенки. охотно объяснил Серёже Котлы после перехода из Кронштадта в Свяборка обратно совсем сдали, да и ремонт мы после Кронштадта, почитай, что не закончили. Все залатано на живую нитку. Вот и поставили нашего старичка на замену котлов и переборку машин. Заслужил. Стон синила раздается. раздаётся, в подсолнечный везде, зависть и вражда метется и терзается в себе. Синил иначе Семил, старинное название Измаила. Сквозь вздохи духового оркестра, сквозь немолчный гам толпы до слуха Сережи с Ниной долетали обрывки фразы, целые разговоры. Вот беседуют двое: солидный господин с обликом чиновника средней руки и молодой человек в шинели Петербургского университета. Верно вам говорю, юноша, Британии теперь туго придется». Все ее ненавистники зашевелились. Французы и те, опомнились. Даром, что 8 лет не прошло, как биты прусаками приседание, требуют себе пои всеобщей компании светского канала, и те, что англичане откупили у египетского хидива и собственные английские, твердят, видишь, что когда делили акции канала, англичане их обманули. А это отчаянно. англичане они такие. Вот и я говорю, жилье беспросветное. Ясное дело, в Лондоне об этом и слышать не желают. Как же? Суэцкий канал есть главная артерия Британской империи. И на дипломатическом языке послали лягушатников к известной матери. А те в ответ: "Да вот, извольте слышать". Пробегавший мимо мальчишка-газетчик размахивал пачкой свежих, пахнущих типографской краской листов. Последние новости из самого Парижу! Французский флот покинул гавань Шербура и направляется в Ла-Манш. Новости из Парижу! Начнется ли война между Францией и Англией? Мы ликуем славы звуки, чтоб враги могли узреть, что свои готовые руки в край вселянный мы простреть. Трубы выбили заключительные такты полонеза и смолкли голоса сразу зазвучали громче, на этот раз с явственными интонациями рыночной площади. Сказывают ихняя королева, как узнала, что адмирал на себя руки наложил, пригорюнилась и заплакала горючими слезами. А как притомилась плакать, сейчас зовет к себе писарчука сочинять письмо нашему амператору, чтобы, значит, мириться и аглицких моряков, которые пленные, жизни не решать, а вернусь в ейное подданство. Вы я слышала, получили новое назначение, Сережа усмехнулся, про себя, разумеется, Еще бы Нина не слышала. Все те три дня, что прошли после его возвращения в Петербург, они только об этом и говорят. Да? Старшим артиллерийским офицером на захваченный у англичан фрегат Клеопатра. Да вот он стоит сразу за Сюпербом. Сережа показал второе в колонне трофеев судно. И что Корабль будет называться так же или ему придумали другое имя? Это Сережа знал наверняка. В российском флоте есть традиция: первый захваченный корабль какого-либо неприятеля включается в состав флота с сохранением имени. Причем это имя в дальнейшем наследуется вновь построенными судами. Так, например, появился линейный корабль со шведским именем Ретвизен. Его захватили в 1790 году после Выборгского сражения. Вот и Клеопатра, первый спустила флака, значит, ей сохранят прежнее название. И скоро вам к новому месту службы. Мне дали неделю на устройство личных дел, а потом надо явиться на борт. На Клеопатру поставят орудие круппов взамен английского хлама, и фрегат отправится в Атлантику ловить британских торгашей, как это делает сейчас мой друг барон Греве. Он состоит вахтенным офицером на клипере-крейсер. Теперь попасть из Балтики в Северное море не так уж и трудно. Вы ведь слышали, что блокада датских проливов снята? Девушка рассеянно пожала плечами. Читала что-то такое в газетах. Но вы знаете, я совсем не разбираюсь в политике. После капитуляции с кадры Эстли Купера канцлер Бисмарк объявил, что Германия требует от Англии убрать военные суда из датских проливов, они якобы мешают морской торговле, а в случае отказа пригрозил вторжением в Бельгию и Данию. Нина взглянула прямо на своего спутника. Нет, чтобы заключить прямо сейчас мир, тогда бы вам не пришлось никуда уезжать. От меня и будто испугавшись сказанного, опустила глаза. Сережа совсем было собрался пуститься в объяснение о том, что мир теперь заключать никак нельзя. Туркестанский корпус генерала Гурко миновал Хайберский проход, Индия охвачена антибританскими восстаниями, горный проход на границе между Афганистаном и Пакистаном, в описываемое время северо-восточной провинции Индии, единственный путь, которым русский экспедиционный корпус мог попасть в Индию. И самое время раз и навсегда отучить Лондон строить козни России и вообще вмешиваться в чужие дела. Но вовремя понял, угадал, по слезам намек блеснувшим в глазах Нины что меньше всего ей сейчас хочется слушать рассуждения о политике вам бы не пришлось уезжать от меня господи какой же он болван шум толпы вдруг отодвинулся куда-то вглубь Сережа только слышал как глухо бьется его сердце я же вернулся в этот раз как вы наказали в своем письме он осторожно взял тонкое укрытое кружевной перчаткой запястье даю слово, что вернусь и сейчас. В конце концов, война наверняка скоро закончится. Нина, будто не заметила его вольности, несмотря на то, что вокруг было полно народу. Дядюшка как-то говорил, что вам после этого похода обязательно дадут следующий чин, перебила девушка. А верно ли, что капитан лейтенантом разрешается И сразу отвернулась, сделав вид, что внимательно рассматривает стоящий напротив стрелки Васильевского острова броненосец. Сразу, но недостаточно быстро, чтобы Сережа не успел заметить проступивший на щеках румянец. Новый чин? Да. Адмирал Бутаков намекал на что-то такое, когда приказывал ему принять стрелец. После Свеабурга Серёжу представили к Владимиру с мечами. Не каждому удается заманить на мины и угробить два вражеских броненосца. А уж после победного никто в этом уже не сомневается: завершение войны, кресты и производство посыплются словно из рога изобилия. Но сейчас Сережа думал не о наградах, С 1867 года действовали правила для руководства при разрешении офицерам морского ведомства вступать в брак. В них, кроме прочего, содержался запрет офицерам морского ведомства жениться до достижения 25-летнего возраста, но имелось исключение в случае, если жених имеет чин выше лейтенантского. и Нина, племянница военного моряка, не может об этом не знать, а значит, Он чуть-чуть кончиками пальцев стиснул запястье. Оказывается, все это время он не отпускал ее руки. Девушка повернулась, подняла взгляд. Глаза были полны слез. — Я обязательно вернусь, Нина. Обязательно. И словно в ответ ударил салютом Пётр Великий. Толпа восторженно завопила. В воздух взвились цилиндры, фуражки, шляпки и картузы. Полетел через парапет кружевной зонтик и грушечный лодочки закачался в Невских волнах, а гремели вдоль набережных, Дребезжали зеркальными окнами дворцов, их слитный рев отражался от колоннад Зимнего, взметался птичками стаями над Сенатской Марсовым полем, салютовал пожарский генерал-адмирал, за ними гвардца Кёденбургской, Кремль, Чародейка, адмирал Чичагов Залпы укатились вниз по Неве к Финскому заливу, им ответили пушки сверков Петропавловки. Нева окуталась снежно-белым, плотным, как вата, пороховым дымом, а колонна кораблей Балтийского флота вновь и вновь грохотала победными залпами салюта. Я обязательно вернусь.